Глава 6 Девушка-робот. Моя жизнь делится на два временных периода. До того, как Рид столкнул меня с лестницы, и после. Меньше чем за сутки я превратилась из ведущего игрока женской футбольной команды с любящим парнем и путёвкой в Университет Северной Каролины в раненого спортсмена с повреждённым коленом. И всё благодаря предпочитающему стероиды, бывшему бойфренду. После визита в приёмное, двух МРТ и трёх встреч с доктором Као, высокоуважаемым хирургом-ортопедом, мне поставили официальный диагноз. Разрыв задней крестообразной связки и повреждение прилегающих рещей. Мне потребовалась операция. Сейчас, три недели спустя, я снова сижу в кабинете доктора Као на том же самом стуле и жду послеоперационного вердикта. Засовываю большой палец под цепочку и перекатываю папины жетоны с одного края на другой. Доктор Као открывает папку и просматривает страницу. Выражение её лица невозможно прочитать. На этой странице написано моё будущее. Что, если она скажет, что я больше не могу играть в футбол? Или скажет, что могу, но, вернувшись на поле, потерплю фиаско? Не знаю, что и хуже. Больше всего в жизни мне хотелось играть в футбол. У меня не было запасного варианта. Очевидно, получу другую степень, когда окончу университет. Но я понятия не имею, в чём. Доктор Као просматривает мои пометки. У меня хорошие новости. МРТ после операции выглядит лучше, чем я ожидала. Мне удалось восстановить заднюю крестообразную связку с помощью пересадки ткани с эхилесово-сухожилия, при этом не причинив дополнительных повреждений. Мама выдыхает, словно задерживая дыхание. «Слава богу!» В моей груди поднимает голову Надежда. Мне отчаянно хочется услышать хорошие новости. Мама крутит на пальце обручальное кольцо, тем самым показывая, что взволнованно. «Что дальше?» Доктор Као разворачивается ко мне на стуле. «От трёх до четырёх раз в неделю ты будешь встречаться с физиотерапевтом, чтобы укрепить квадрицепсы и восстановить диапазон движений. Если всё пойдёт хорошо, вскоре тебе снимут ортез». Она имеет в виду чёрный бандаж — обхватывающий ногу и похожий на чёрный бронежилет из научно-фантастического фильма «Рыбокоп», который так любил папа. Спереди и сзади тянутся две вставки, закреплённые тремя регулируемыми ремнями, обхватывающими ногу, на бедре и над и под коленом. Круглые шарниры позволяют сгибать колено, но это очень неудобно. Когда я снова смогу играть в футбол? Меня интересует только это. «Связка должна зажить», Доктор Као показывает на моё МРТ, висящее на неготоскопе. Неготоскоп — устройство, предназначенное для просмотра на просвет сухих и мокрых чёрно-белых радиографических снимков. Тебе повезло, что коленная чашечка не треснула. Нет здесь никакой удачи. Сколько именно потребуется времени? Запускаю руки в волосы. Четыре месяца. Через четыре или пять недель должна восстановиться обычная работоспособность. Доктор Као продолжает говорить, но я не слушаю четыре месяца это почти полгода я знала что пропущу остаток осеннего сезона но 4 месяца подсчитываю сейчас ноябрь я могу пропустить весенний сезон в нашей старшей школе нет весеннего футбольного сезона поэтому мы с люси играем за сборную которая ездит по всей стране эта команда конкурентоспособнее университетской команды адамса мы начинаем играть в марте Даже если к тому времени моё колено заживёт, доктор Као не позволит мне надеть форму и выбежать на поле. Наверное, понадобится больше физиотерапии. И тренер быстренько от меня избавится. Этого не может быть. Встаю слишком быстро, стул двигается назад. Я не привыкла к ортезу, поэтому теряю равновесие. Мама хватает меня за руку и удерживает. Её рука трясётся. Мы что-нибудь придумаем. Тейтон, всё будет хорошо. Сажусь и разваливаюсь на стуле. Я потеряю место в университете. Насколько это хорошо? Доктор Као ёрзает в кресле. Мама пытается меня приободрить, но как-то неуверенно. Не ты первая спортсменка, которая получила травму. У них должны быть протоколы для таких ситуаций. Затем с надеждой на лице поворачивается к доктору Као. Разве не так? Я уже знаю, что будет. Всё написано в письме, которое я практически выучила наизусть. Предложение зависит от того, как я покажу себя в этом году и моей возможности играть за университет в следующем. Команды дивизиона 1 не могут позволить себе рисковать и принимать травмированных игроков. Мой голос надламывается. На стенах кабинета висят плакаты с автографами и благодарственные письма в рамках из колледжей и от спортсменов, чью карьеру спасла доктор Као. Эти спортсмены, наверное, тоже волновались из-за того, как долго они не смогут выступать. Смотрю на доктора Као. Мы можем как-то ускорить процесс. «Что-нибудь придумать?» Слёзы катятся по моим щекам. «Пожалуйста, я должна играть весной!» Пейтон. «Знают, тебе тяжело это слышать», — спокойно произносит доктор. «Но если ты начнёшь играть до того, как заживёт задняя крестообразная связка, и получишь на поле ещё одну травму, то снова окажешься на моём операционном столе». Это случилось не на поле. Мама паникует и забрасывает доктора Као вопросами о показателях выздоровления и физиотерапии. Жаль, на мои вопросы нельзя так легко ответить. А если бы тем вечером я осталась дома, а не пошла на вечеринку? Или не нашла бы допинг в сумке Рида? Что если бы раньше узнала, что он увлекается стероидом? Сидела бы я сейчас на этом самом стуле. Ответы не имеют значения, потому что я никогда этого не узнаю.